Поклоны и занавес — Что ж, сеньор, вы стали экспертом по погоде в Галисии, — подумал Мунель. Дождь действительно не прекращался всю ночь. Небо до сих пор было затянуто облаками, но теперь они напоминали легкую вуаль. Ненадолго появился бледный, словно сердитый месяц, и тут же снова скрылся. Плотные дождевые тучи исчезли. Вдалеке еще мелькали вспышки, и слышался гром, но буря миновала. Мерцали проблесковые маячки патрульных машин. Писатель видел, как приехала Офелия. Почти сразу за ней появился кто-то из руководства. Какой-то молодой гвардеец принес ему кофе и, потягивая горячий напиток из-за колонн крыльца Артегоса наблюдал, как Нагейра оживленно общается со своим начальством или бывшим начальством, кем бы ни были эти люди. В какой-то момент Мануэль забеспокоился, не будет ли у лейтенанта проблем. Но потому как окружающие внимательно слушали На гейру, похлопывали его по плечу, а также по расплывшейся под усами улыбке, писатель понял, что все в порядке. Куда больше Артигосу волновало состояние Лукаса. В тот момент, когда Сантьяго спрыгнул вниз, священник рухнул на землю, как подкошенный. Он стоял на коленях на залитой водой крыше, закрыв лицо руками и сотрясался от рыданий, так, словно внутри него... Какое-то другое живое существо пыталось вырваться наружу. Мануэль и Нагера с трудом подняли его на ноги, поддерживая под руки, спустили по пожарной лестнице и ввели в здание клиники через дверь с треснувшим стеклом. Оказавшись внутри, Лукас, похоже, немного пришел в себя и успокоился. Несмотря на протесты лейтенанта, священник пошел вместе с гвардейцем и писателем к телу Сантьяго, чтобы засвидетельствовать его кончину. Лукас отказался от сухой одежды и питья, отправился в часовню при клинике и молился там до приезда гвардии. Сейчас священник сидел в кабинете, которое руководство клиники предоставило в распоряжение стражей порядка. Монель расположился так, чтобы хорошо его видеть. Лукас занял один из стульев, сосредоточенным видом пил маленькими глотками воду из стакана, и спокойно и последовательно излагал хронологию событий одному из стражей порядка. Будто рассказывал о чем-то совершенно обычном. Со своего места Артигоса также прекрасно видел Катарину. Закованная в наручники, она сидела в гвардейской машине под охраной сотрудника. Ее волосы высохли и начали виться, придавая лицу естественное очарование, от отчего супруга покойного казалась моложе своих лет. В отличие от Лукаса, Катарина переоделась в сухую белую рубашку, а кто-то накрыл ее плечи термоодеялом. Мануэль подумал, что даже сейчас эта женщина невероятно красива. Внезапно рядом возник Нагейра. «Тебе разрешили поговорить с задержанной, но не больше пяти минут, и ни в коем случае не прикасаться к ней. Я буду тебя сопровождать». Лейтенант положил Артигоси руку на плечо и пристально посмотрел в глаза. — Я передал слова своих коллег, а теперь добавлю от себя. Мне кажется, это плохая идея. А если ты твердо решил, то помни, что я за тебя поручился. Не подведи. Нагера приблизился к гвардейской машине, перекинулся парой слов с сидевшим внутри сотрудником и отошел. Он попросил дать ему возможность поговорить с Катариной под влиянием минутного желания, думая, что все равно никто этого не позволит. Встретив ее взгляд, он совершенно растерялся. Сеньора де Давила спокойно и безмятежно смотрела на него, и в ее глазах писатель не заметил ни капли сожаления. В эту минуту он отдал бы что угодно, чтобы увидеть эту женщину испуганной, чтобы хоть какие-то эмоции исказили черты этого непроницаемого лица. Монель в упор посмотрел на Катарину, и она выдержала его взгляд, не двинув и бровью. Та, которая, как все считали, прекрасно знает свое место в семье додавила. Подобная непробиваемость раздражала Артигосу. Ему хотелось вывести жену покойного маркиза из себя. «Не знаю, может быть, тебе уже сообщили. Твоя свекровь мертва. Несколько часов назад в поместье приехал Висенте и застрелил старуху, а потом вышиб себе мозги. Катарина едва заметно вздрогнула. Ей не сказали». Она глубоко вздохнула, прежде чем ответить. Маркиза была уже стара. Она прожила славную жизнь и в последнее время сильно мучилась от артрита. А что касается Весента, он из тех, кто не знает свое место. К сожалению, я слишком поздно это поняла. Следовало отказаться от его услуг раньше. Монель в изумлении покачал головой. Катарина реагировала так спокойно, словно ее свекровь мирно скончалась в своей постели, а свисенты у жены Сантьяго, был всего лишь мимолетный роман. А как же, Альвара? Собеседница писателя не отвела взгляда, после чего ненадолго закрыла глаза, словно давая понять, что ей тяжело вспоминать об этом. Однако голос ее по-прежнему звучал ровно. Я не стану говорить, что мне очень жаль. Это прозвучит нелепо, но я действительно не собиралась убивать Альвара. Он стал неожиданным препятствием, которое мне пришлось удалить на ходу. Если б Сантьяго сразу мне все рассказал, его старший брат даже не узнал бы о шантаже. Но мой идиот влюбился в этого мальчишку, идеализировал его. Она улыбнулась, вспоминая. «Он пытался оправдать, видали, можешь себе представить?» «У него за душой не цента, отец умер, мать бросила, и бедняга живет теперь с престарелой теткой», — Катарина покачала головой, словно рассказывала об упрямом ребенке. Я пыталась объяснить ему, что шантажист не остановится. Им всегда хочется большего. Да и Антонио мигом промотал бы эти триста тысяч, но было слишком поздно. Сантьяго уже сообщил обо всем Альваро, полной уверенности, что тот заплатит выкуп. Твой муж примчался сюда и сразу же заподозрил, что его брата и Видаля связывают нечто большее, чем денежные вопросы. Той ночью я проследила за ними до парковки у борделя и слышала, как Альборо отказался платить и заявил, что ему надоела ложь, и он будет только рад, если та старая история всплывет. Сантьяго бросил брата и уехал, чтобы поплакать дома в подушку, как обычно». Я заметила колышки в багажнике, схватила один из них и подошла к твоему мужу. Увидев меня, он слегка удивился, но не настолько, чтобы не обняться на прощание. Катарина умолкла и пожала плечами, давая понять. Монель и сам знает, что потом произошло. Писатель в ужасе отшатнулся, глаза его наполнились слезами. Альбер уехал, я вернулась в рощу и стала ждать Танину, но его все не было. Я поняла, что он так и не появится, и вернулась в поместье. А когда Сантьяго сообщили, что его брат мертв, Маркиз решил, что Видаль как-то причастен к этому и договорился о встрече с любовником. А ты их выследила. Разобраться с парнем оказалось намного проще, чем с Альваром. Мой муж уехал, оставив Антонио ошеломленным и обессиленным. Я подошла к его автомобилю и постучала в окно. Он вышел. Что было дальше, ты знаешь. Я нанесла ему несколько ударов. «Восемь», — уточнил Мануэль. Катарина проигнорировала его замечание и продолжала. И повесила его на дереве. Достойный конец для такого ничтожества. Сантьяго не хотел понимать, но я-то знала. Это никогда не закончится. Танину всегда будет угрозой для нашей семьи. «Ты ошибаешься. Твой муж был прав. Видаль?» не более чем запутавшийся юноша, не думавший о последствиях своих действий. Альваро удалось его вразумить, именно поэтому Антонио и не приехал на парковку у борделя. Катарина подняла брови и задумалась, анализируя новую для себя информацию. «Какая теперь разница? Долго ли парень смог бы сдерживаться? Он уже обкрадывал нас. Через несколько месяцев снова дал бы о себе знать, возникли бы проблемы. Мне пришлось убить его». Но я не думал, что Сантьяго примет это так близко к сердцу. Господи, он так слаб, аж противно. Кто-то позвонил моему мужу и сообщил, что Видаль мертв. И в результате этот спектакль в виде попытки суицида. Я и глазом моргнуть не успела, как Эрминия вызвала скорую. И вот над Сантьяго уже хлопотала бригада врачей. Его увезли в клинику. Я ничего не могла сделать. Как тогда, когда умер Фран. «Твой муж впал в депрессию, и ты заперла его в комнате, кормила с ложечки и убеждала, что все к лучшему, что ты сделал это ради вас, ради всей семьи?» Катарина удивленно посмотрела на писателя. «Господи, Мануэль, не будь таким наивным. Сантьяго хотела того же, чего и я. Иначе зачем нам вообще надо было жениться? Неужели ты веришь, что нас связывали романтические чувства? Мой муж бегал за отцом, как собачка». все пытался угодить и ждал любви, а в ответ получал лишь унижение и презрение. Старик не доверял ему ничем управлять, не позволял распоряжаться деньгами, а когда в имение вернулся Фран, противно было смотреть, как папаша облизывает любимого сыночка. Потом маркиз заболел, а младший, дедавила, оказался в клинике, лечась от зависимости, и мы были уверены, что наследником станет Сантьяго. Но старик выбрал Альвар, паршивую овцу, отбившуюся от стада. Он предпочел его послушному и верному сыну. Впрочем, дела оказались не так уж плохи. Альвара ничего и знать не хотел о наследстве почти не появлялся в Галисии. Но титул все же принадлежал ему. Сантьяго пришлось довольствоваться статусом брата Маркиза. А Фран? Если б ты только его видел. Когда отец умер, он совсем расклеился. Наркоман, трус, ничтожный человек. Рано или поздно он умер бы от передозировки. К тому же мой муж не умел держать рот на замке, и Фран начал что-то подозревать. Он поговорил с Сантьяго, и этот придурок во всем признался. А потом, как обычно, прибежал плакать на моем плече. «Что мне делать? Какой стыд! Он же всем об этом расскажет! Я такого не вынесу!» С издевательскими нотками в голосе передразнила своего мужа Катарина. Я надеюсь, ты не собираешься убеждать меня в том, что Франа убил Сантьяго. У нас есть доказательство, что героин покупала именно ты. Конечно, я. Ударила его головой о скамью, пока он молился. Он тут же потерял сознание, и я ввела ему наркотик. А мой муж ни на что не годен, кроме как слюни пускать. Он чуть все не испортил, оттащив тело брата на могилу отца. оставить труп в церкви ему, видите ли... Казалось кощунством, хотя встречаться там с любовником он не считал за грех. Если бы этот глупец совершенно не потерял голову, улюбившись в Танину, и предоставил дело мне, все сложилось бы удачно. Но Сантьяго был никчемным, истеричным болваном, способным лишь на то, чтобы закатить представление. Мать говорила, он всегда был таким. Но не стоит заблуждаться, Мунель, Мой муж хотел того же. Чего и я. Разница между нами лишь в том, что ему не хватало смелости. Его терзало чувство вины. Правда, недолго. Продав и побив себя кулаками в грудь, он словно возрождался и вовсю пользовался благами, которые для нас двоих добывала я. Ты не сможешь заставить меня пожалеть о том, что я сделала. Мне всегда было смешно, когда говорили о покаянии. Неужели я хуже своего мужа? потому что, не раскаиваясь в содеянном, Мануэль продолжал в изумлении смотреть на Катарину. Сомнений не было. Та прекрасно помнила о своем происхождении. В любой ситуации она разыгрывала из себя аристократку, словно ни скандалы, ни мерзость, ни грязь не могли к ней прилипнуть. Великолепная актриса. Артигосов вспомнил, как Катарина вытирала слезы после беседы с мужем в тот день, когда он приехал в Ас-Грилейрос и познакомился с ней, обрывок ее разговора с Висенте, свидетелем которого он случайно стал в оранжерее. Отличный спектакль, рассчитанный на определенный эффект. Эта женщина настолько самоуверенна, что даже упрекнула писателя в том, что он подслушивал. В ее душе не было ни капли сомнений, она считала себя королевой и шла с гордо поднятой головой. не выдавая своих чувств и спокойно, глядя прямо в лицо собеседнику. Мунель снова подумал, что отдал бы что угодно, лишь бы увидеть страх в глазах Катарины. Он уже вышел из машины и собирался закрыть дверь, когда вдруг все-таки решил спросить. «Скажи, оно того стоило?» Не сомневаясь ни секунды, она медленно кивнула. «Разумеется. Рано или поздно я выйду из тюрьмы». «Кроме того, я стану матерью будущего маркиза де Санто Томе». Катарина опустила глаза и посмотрела на небольшой бугорок, едва угадывающийся под рубашкой, а затем снова взглянула на писателя, гордая и довольная. Артигоса замер, его губы скривились. Женщина это заметила и изменилась в лице, когда поняла, что Мунель улыбается. «Полагая, Сантьяго стоило немалых трудов заняться с тобой сексом. «И все-таки он смог», — ощетинилась Катарина. «Это не его ребенок», — сказал писатель, тоже глядя на ее живот. «Официально его?» «Сантьяго тебя раскусил, поэтому, когда ты объявила о своей беременности, отправился разговаривать с матерью». Катарина невозмутимо смотрела на писателя. Но старуха лишь в очередной раз поиздевалась над сыном. «Моя свекровь умела расставлять приоритеты. Великая женщина». Артигоса с грустью посмотрел на собеседницу. Неужели она не способна ни на какие эмоции? Твой муж хотел иметь детей. Он правда этого желал. И его очень беспокоило, что ты никак не можешь забеременеть. А когда у тебя случился выкидыш, у Сантьяго по какой-то причине зародились подозрения. Он удивлялся, почему ты столько работаешь. Его сомнения крепли, и твой муж кое-что вспомнил. А Эрминия, к которой Сантьяго обратился со своим вопросом, все подтвердило. В 16 лет он заразился свинкой. Это детская болезнь, и чем старше пациент, тем тяжелее он ее переносит. У подростков часто бывает лихорадка, а еще воспаление яичек, которое может привести к бесплодию. Этот эпизод почти стерся из памяти твоего мужа, пока у вас не возникли проблемы с зачатием. Поэтому после выкидыша Сантьяго обратился к врачам и прошел обследование. Наконец-то Мунель увидел страх в глазах Катарины. — Ты врешь! — выкрикнула она. — Я бы знала об этом! Результаты исследования отправили Эрминии. Твой муж доверял только ей. Писатель захлопнул дверь и взглянул на женщину через стекло. Теперь сомнений не осталось. Она была в ужасе.